Второе. Матерь Агни-йоги. Ошибочно думать, что нам было легче. Уж если мне нужно было каждодневно утверждать себя в радости и в свете, значит, нагнетение обременения обременение обстоятельствами были велики. Ни близость, ни утонченное восприятие, ни знаки даваемые, ничто не освобождало от обременения духа обстоятельствами. И шла на предель. Когда вам тяжело, подумайте об этом и помните, что в легкости, спокое и беспечальном благополучии ничего ценного не зарождалось.